В январе 1927 года Шишков на долгих 15 лет переезжает в Пушкин, бывшее царское село, где селится в трехкомнатной квартире по соседству с Алексеем Толстым, Андреем Белым, Константином Фединым, художником Кузьмой Петровым-Водкиным, Иваном Ершовым и Михаилом Бонч-Бруевичем. Издательство «Земля и фабрика» заканчивает печать собрания его сочинений в 12 томах. В этом же году он женится на Клавдии Шведовой, дочери своей двоюродной сестры. Чем еще наполнена его жизнь в ближайшие годы? С 1928 года он руководит Ленинградским отделением Всероссийского союза писателей. В 1933 году посещает в составе большой писательской делегации, возглавляемой Горьким, Беломор-канал. Однако среди 36 авторов книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства 1931-1934 годов» под редакцией Горького, Авербаха и Фирина, Шишкова нет. Не стал Вячеслав Яковлевич писать о стройке века. Однако он принимает участие во многих коллективных книгах. Это и «Социалистический Ленинград», и «Две пятилетки», и «История прона». Таковы факты. Он был свободным человеком в своей стране, чтобы не говорили сегодняшние злопыхатели. И вся его биография, многие из его острейших, идущих порой вразрез с официальной линией рассказов и повестей, свидетельствуют об этом лучше, чем современная полумертвая литература ведения. Парадокс? Еще какой! В конце августа того же 1933 года он едет в Кандалакшу и Хибиногорск, чтобы увидеть своими глазами, что происходит на окраинах страны. Под председательством Фельтона с Толстым, Соколовым, Микитовым, Пельником, Тагер, Садовским, Шкапской, Маршаком и другими писателями участвуют в экспедиции подводных работ особого назначения при ВЧК ОГПУ по подъему ледокола Садко, затонувшего в Кандалакшской губе Белого моря в 1916 году. Очерк об этой экспедиции, как и некоторые рассказы, погиб в начале войны в Пушкине. Сюжет одного из утраченных тогда шишковских рассказов использовался разрешение автора в своем романе «Хождение по мукам» Алексей Толстой. Потрясающая работоспособность Шишкова не укладывается в голове. Рассказы, повести, романы, очерки, коллективные книги, заметки, пьесы, сценарии, статьи, даже либретто Всевозрастающая административная нагрузка. Он избирается председателем ленинградского отделения Литфонда, а затем председателем ревизионной комиссии Союза писателей СССР. Также работает в составе редколлегии журнала «Литературный современник», совета ленинградского филиала издательства «Советский писатель». Как непривычно гармонично сочетаются в нем внутренняя богатейшая творческая жизнь и общественная деятельность – Публичные выступления, поездки по стране. Сегодня писатели не страдают от внимания со стороны своего государства. Такая востребованность культуры и искусства им и не снится. Один из самых счастливых периодов жизни писателя, видимо, царско-сельский. С любовью он обустраивает свой кабинет. В нем, правда, по свидетельствам современников, большого порядка не наблюдалось. Особенно это касалось письменного стола. Шишков любил говорить, что тот его лаборатория в действии. Писатель Федоров запомнил Шишкова в этой лаборатории. Когда Вячеслав Яковлевич сидел за своим огромным рабочим столом, положив на рукопись жилистые руки, он напоминал былинного русского пахаря с мозолистыми руками, который вот только что оторвался от сахи и сейчас, утомленный тяжелой работой, благостно отдыхает от трудов. Даже находясь в Крымском санатории, Шишков в письмах говорит о том, что нет ничего лучше Пушкина с его парками. Никакие домотворчества не могут заменить мне моего рабочего кабинета. Композитор Френкель вспоминал, как писатель сказал ему. Вот когда-нибудь все города будут у нас, как этот парк. Помяните мое слово. Много воздуха, зелени, простор человеку нужен. Будущие социалистические города это города-сады, и это обязательно будет. Первым читателем и критиком зарождающегося в ту пору романа Пугачев был Алексей Толстой. Нередко гостевали у Шишковых Соколов-Микитов и Пришвин, Форш и Каверин, Тихонов и Прокофьев. Михаил Слонимский писал об этих встречах. Провести вечер у Шишковых означало омыть и очистить душу от всякого ссора и хлама слушать и беседовать о самом главном и существенном в жизни. Больной туберкулезом художник Петров Водкин, только что закончивший одну из самых знаменитых своих картин «Смерть комиссара», решил заняться автобиографией. В этом намерении его поддержали друзья. И вот тут Шишков, Алексей Николаевич Толстой и Федин надоели мне. Пиши и пиши. Собственно, тогда они и составили первую аудиторию художника. Но и этот относительно уравновешенный период творческой жизни писателя отмечен многими столкновениями различных оценок его работы. В передовице Альманаха «Удар» за 1927 год о писателе говорили, «Шишков в дивидивном смотрит на СССР глазами кулака, полагающего, что все в стране на его потребу, и всячески это кулацкое мировоззрение пытается сделать художественно убедительным колеблющаяся часть попутчиков поддается определенно правому буржуазному влиянию. В Союзе писателей в Ленинграде в правлении не выбирают нынче левых попутчиков, но выбирают Замятина, Тихонова, Шишкова. От подобных обвинений захватывало дух. Нас сегодня уже почти приучили к тому, что писательское дело ⁇ дело частное. И чем дальше писатель от государства, тем лучше. Однако происходит это от того, что удельный вес слова сегодня бесконечно мал. Сместились приоритеты. Приобретатели, если говорить в терминологии Велимира Хлебникова, в очередной раз, надеюсь, временно, победили изобретателей. Счет в банке теперь весомее романа в столе. Нам просто сейчас трудно представить ситуацию, когда слово, произнесенное писателем, значило так много, что за него можно было вознестись над страной, накрыли их всенародной любви, а можно было и на эшафот пойти. Шишков внимательно изучает перемены, происходящие на земле. В 1925 году он пишет Горькому. «В прошлом году в Костромской, нынче в Новгородской губернии, присматриваюсь, взвешиваю и вижу. Делается новое. Мужик стал цепким, локти врозь, стал зубастым, лезет на хутора, заводит многополье, Сеет клевер, выращивает племенной скот, жрет самогонку и в пьяном виде, конечно, поругивает советскую власть. Но в душе, конечно же, думает, что эта власть делешная, она старается для мужика. Как не похоже на наше сегодняшнее представление о том времени и степени откровенности советских писателей. В ногу со временем, а точнее, как и положено настоящему писателю, опережая его, В 1929 году Шишков опубликовал в «Звезде», в той самой, по которой выйдет позднее постановление Жданова, острейшую на тот момент повесть Декольче, которую два года томил Глафлит. В ней зажиточный крестьянин Ксенофонт, которого называют Кулаком, меняется своим хозяйством с полунищим колчиноговым чье имя достаточно ярко характеризует авторское отношение. В итоге бывшее никчемное хозяйство Декольче процветает, А все, что создал своим трудом Ксенофонд, в руках нового нерадивого хозяина идет прахом. Не забываем, что начинается коллективизация 30-х, то есть года еще не прошло с тех пор, как газета Правда начала публиковать материалы по разоблачению кулачества и засилии богатого крестьянства, эксплуатирующего бедноту на селе. И меньше года оставалось до конкретного постановления ЦК ВКПБ о мерах по ликвидации кулачества как класса. Шишков, зная положение дел, создает острую проблемную повесть и с неимоверными усилиями добивается этой публикации. Ругают со всех сторон, то есть с марксистских, разумеется. Почти с радостью пишет он в одном из своих писем. Свою позицию Шишков развивает в другом письме определеннее. «Я думаю, что социалистическое строительство нашего государства зиждется на сильных, а не на слабых». Под сильными я подразумеваю не дельцов, не эксплуататоров, а людей, сильных духом и любящих труд. Такой у меня ксенофонт ногов. Другой же тип – декольчи. Это не тот бедняк-труженик, о правах которого заботится правительство, а злостный бедняк. Автор «Правдолюбец» утверждал простую истину. Есть крестьяне умные и глупые, трудолюбивые и никчемные. Именно здесь проявляется Шишков как настоящий художник. Ему необходима пусть несколько эпатажная, но своя правда. Недаром один из критиков Шишкова Гельфанд говорит о нем как о враге более откровенном, чем Клычков, Орешин или Клюев. Надо заметить, что такая позиция Гельфанда приживалась в обществе и приобретала своих приверженцев. Ее разделяли и заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК Ольховый, И даже сам Максим Горький Он начинает резко выступать в адрес многих произведений Шишкова И в частности советует рукопись статьи о том, как делались шутейные рассказы Уничтожить как компрометирующую В 20-е годы с воодушевлением пишет о Шишкове Человек, вполне заслуживающий внимания И литератор значительный Умный смех – превосходный возбудитель энергии а в 30-е о тех же вещах говорит, что лет за 50-60 до наших дней такие грубые, глумливые рассказы фабриковал некий Миша Евстигнеев. Казалось бы, советская литература борется с антисоветской, но это чересчур примитивно. За Шишкова вступаются раповцы, самое массовое на тот момент литературное объединение в СССР, известное своими страстными нападками на литераторов, чьи критерии не соответствовали образу настоящего советского писателя. Объектами их критики становились в разные времена Горький, Булгаков, Маяковский и другие. Не обходили они ранее и Шишкова. В критико-теоретическом органе РАП на посту, номер 3 за 1926 год, вышла статья, о которой, смеясь, упоминал в своей переписке Вячеслав Шишков так. Там изображено дерево современной литературы. На постовскими головотяпами я повешен на сук правых попутчиков. Ну и кто из них попутчик, а кто противник? Кто советский, а кто антисоветский? Шла нормальная, жесткая литературная борьба начала века прошлого. Начало новых, невиданных еще отношений и ожиданий, о которой сегодняшние литераторы, смещенные на обочину общественной жизни страны, и мечтать не могут. В этот период писатель был особенно весел, энергичен, работоспособен. Его много критикуют, но самое главное – публикуют, а он сам не свой до работы. В 1930 году Шашков заканчивает и одной из самых слабых, на мой взгляд, повестей странники о жизни и тяготах беспризорников в советской России – от мытарств к перерождению. Придуманные нежизненные фигуры Фильки и Амельки – и все с ними происходящее тут же были замечены и раскритикованы горьким. А черкисты справедливо указывают, что неряшливо состряпанная билетристика журналов, вроде, например, Фильки и Амельки Шишкова, оплачивается как высокое искусство, оценка которой небрежная повесть это не заслуживает, так же, как и многие другие произведения именитых билетристов. Это взволновало Вячеслава Якольча больше, чем любая разносная статья, вспоминает Коган. «Алексей Максимович даром не скажет», – твердил он, – «значит, есть что-то». И он тревожно и придирчиво пересматривал страницу за страницей, строку за строкой. Впрочем, так думали далеко не все. роман Ролан, например, оценил это произведение, найдя его замечательным. Шишков основательно переделал повесть, но отношение Горького не потеплело. С горечью Шишков понимает, что пути их расходятся. Он пишет Богословскому. «Похвал за угрюм реку мне никаких не будет. Я лично не знаком с Сталином, не услужаю Горькому. Вообще веду себя так, что, не имея высоких общественно-говорильно-ораторских заслуг, не сумел, видимо, заслужить к себе благорасположение критиков». Горький скажет «Да, хороший роман». Тогда меня критика до полусмерти зацелует, заласкает, Хотя бы роман был и плох. Если же Горький, вычитав на тысячи страницах произведения 15 стилистических ошибок, скажет «написан небрежно», «безграмотно», тогда критика разнесет меня в пух и прах. Прямо распистонет, хотя бы роман был и хорош. Таким образом, все зависит от планиды, от счастья. В какую струю попадешь, и все ли в добром здоровье будет Алексей Максимович во время чтения романа? Широк круг обязанностей Шишкова в общественной жизни. Он несколько лет избирается председателем правления Ленинградского отделения Союза писателей СССР. Выходит первая часть самого известного на сегодня произведения Шишкова «Угрюм река», законченного к 1931 году. Роман эпопея «Остановление капитализма в России». Сибирский предприниматель, бизнесмен, как сказали бы сейчас, Прохор Громов, собирается распространить свое влияние на огромный, буйный и суровый край. В романе есть все – стяжательство и власть, любовь и честь, предательство и злоба, долг и слава, и, конечно, природа – прекрасная, коварная и угрюмая. Земные планы героя заканчиваются крушением идеалов, душевным расстройством, болезнью и смертью. Большой друг Шишкова Константин Федин писал об этом романе. В этой книге Шишков проявил все стороны большого русского бытописателя. И когда наш читатель захочет заглянуть в глубины глубин истории Сибири, он не сможет обойтись без Вячеслава Шишкова, так же, как нельзя обойтись без Андрея Печерского, изучая историю поволжья или без Брэдгарта, знакомясь с развитием Калифорнии. Под большим впечатлением профессор Борис Томашевский писал о романе. Кто раз прочел «Угрюм реку», тот уже не забудет эту вещь, хотя бы из памяти истерлись отдельные извилины в сложном рисунке сюжетного развития. Наряду с работой над несколькими масштабными вещами Вячеслав Шишков постоянно участвует в поездках по всей стране. В Москве в колонном зале Дома Союзов выступает на литературном вечере с Всеволодом Ивановым и Осифом Уткиным. Посещает Кавказ, в Смоленске пишет «Смоленские письма», которые войдут в цикл «Ржаная Русь». С Алексеем Толстым отправляется по городам СССР. Останавливается в Рыбинске, Нижнем Новгороде, Сталинграде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Темрюке, Азове, Тамане, Керчи, Феодосии, Судаке. Ведет путевые очерки и заканчивает третью часть странников. Шишков интересуется крупными стройками, едет на Урал. Посещает Пермь, Свердловск, Нижний Тагил, Соликамск и Усолье. В этой связи особенно смешными, на деле тут не до смеха, представляются усилия некоторых современных исследователей показать, как же страдали от советской власти литераторы. Некая Норд пишет, что признание таланта Шишкова советской властью произошло только во время войны, когда Сталин стал заигрывать с народом. Чего еще не додали писателю, помимо ответственных постов, обеспеченного быта, и твердого писательского заработка. Критику, видимо, вслась заниматься передергиванием конкретных фактов. Журналист Валерий Привалихин в попытке вырвать Вячеслава Шишкова из контекста времени пытается доказать, что Шишков, дескать, боялся ехать в Сибирь после 1915 года. Вот дословная цитата из его псевдонаучных изысканий, опубликованных в сентябре 2011 года в газете «Красная звезда» награжденный, между прочим, четырьмя советскими орденами. И Шишков прекрасно понимал. Пока он не появляется в Сибири, его прошлое как бы забыто. А стоит объявиться, тут же своим присутствием, благополучной литературной судьбой вызовет раздражение, зависть. Ему припомнят дружбу со всеми врагами истинно народной новой власти. Никакая писательская громкая слава оберегом не будет. Заметут и пока хлопотать о вызволении друзья будут, сошьют дело куда более пухлое, чем угрюм река. В качестве доказательств Привалихин приводит пострадавших друзей Шишкова, среди которых и этнограф-путешественник Григорий Потанин, которого, по мнению любителя жареного, не тронули только из-за очень уж преклонных лет. Как будто для кого-то возраст служил охранной грамотой. Но сибревком в декабре 1919 го Назначил ему персональную пенсию, а в 1958 году памятник установили и улицу в Томске его именем назвали. Сейчас что-то я немного слышу о памятниках, открываемых нашим ученым, да и об ученых немного слышно. Время такое бурное было. Мясорубка гражданской войны с террором по обе стороны баррикад. Последующее становление Советского Союза в плотном кольце врагов. А говорить, что Шишков чего-то боялся, просто некрасиво по отношению к памяти писателя. Забыли его бесстрашные рассказы, порой идущие в разрез тогдашней линии партии. Это была их власть, связанная с их чаяниями, с их надеждами на будущее. Справедливая, насколько вообще может быть справедлива власть, но и суровая. Ведь понятно, что пострадать в столице возможностей было больше, чем в далекой Сибири. И если уж делать какие-то предположения о том, почему Шишков с 1915 года не был в Сибири, то скорее из области сердечной. Больно уж неукротимым и любвеобильным он был. Однако какие страсти остались за его спиной, что он отринул и от чего отказался, нам сегодня неизвестно. Возможно, эта сторона жизни Шишкова еще ждет своих биографов.